Глава 69. Семейный совет. Амали Фау. Сет озвучил решение об общем сборе родни. И началась какая-то суета. Парни минут пять потратили на то, чтобы поговорить с родными, а потом по-военному, быстро распределив обязательства, стали готовить место для их приема. «В доме точно не разместимся. Периметр хорошо защищен, поэтому перейдем в сад. Здесь оставим только женщин». «Надо заказать закуски персон на шестьдесят, а лучше семьдесят, и десерта для дам. Вы готовьте шатер, я займусь угощением». Деловито командовал Саймон, а парни, как ни странно, соглашались, и не думая спорить. «Совсем забыл. Держи тортик к чаю. Сет вчера купил», – сказал блондин, забирая у меня остывший напиток, чтобы заменить горячим. «Хорошо, что напомнил», – спохватился Сетар, вынимая из кармана красивую небольшую коробочку и Я не знаю, как это принято делать, просто... Вот, держи. Мы хотели сделать тебе приятно. Немного смутившись, пробормотал Сет, вкладывая мне в ладонь шкатулку. Внутри на бархатной подушке лежали серьги в виде небольших огненных цветов. Но самое приятное и удивительное было то, что они идеально подходили к браслету наследницы и колье мамы. Спасибо. Не стоило, но... Спасибо. Также растерявшись, прошептала я, целуя по очереди всех своих супругов. Сатар надел на меня украшение и ушел вместе с старком и Рэм устанавливать шатер, раскладные столы и лавочки, вынося их из подвального помещения нашего дома. Сай быстро набрасывал списки, отправляя заказ в ресторан. «Откуда это все? Такое ощущение, будто вы готовились заранее», спросила я у Саймона, наблюдая через стеклопакет «Антар». Как ловко парни справляются с садовой мебелью. «У всех пиров большие семьи. Каждый дом укомплектован подобными молочами пожал плечами Сэй, продолжая приготовление. Если честно, я полагала, что Сэймон ошибся, заказывая такую гору продуктов. Но уже через полчаса начали прибывать кары с роднёй. Многочисленные отцы, братья, кузены. У меня не было шансов за один раз запомнить даже половину имён. Поэтому я только растерянно улыбалась и молчала, опасаясь кого-нибудь обидеть. С дамами дела обстояли куда проще. Кроме Зарины прибыла Алиана, очаровательная мама Сая, флегматичная родительница Рейлина по имени Диола и женщина, от которой было сложно отвести взгляд даже мне – Лаира. Теперь я знаю, в кого пошел своей яркой красотой Таркас. Красные, как у сына, волосы свекрови завивались крупными кольцами и опускались ниже осиной талии. Мне стало любопытно, будет ли кучерявым Тарк, если его волосы отрастут длиннее. Кроме самого знакомства и стандартного обмена любезностями, ничего нового я не узнала. Мужчины расставили вокруг своих столов какие-то приборы, из-за чего подслушать возможности не было, а нас они к обсуждению не допустили. Все равно день я провела весело. Женщины охотно рассказывали мне милые и забавные истории – из жизни моих парней, забрасывали своими рецептами семейного счастья и приглашениями погостить. После двух лет эмоционального вакуума, который я переживала, потеряв родителей, это было... тепло. «Ты как, жива? Наши мамы не такие, могут залюбить», – пошутил рей помогая мне расстегнуть неудобный замок на красивом вечернем платье, купленном во время прогулки с Зариной. «Они чудесные, вам очень повезло!» Стараясь не показать своей грусти, ответила я. «Теперь они и твои родственники. Не грусти. Нас много!» Усмехнулся Таркас, сверкая озорными ямочками на щеках. «После того, как родится наследник, ты просто обязан подарить мне дочку, похожую на тебя!» С улыбкой потребовала я, вспоминая его маму. «Упаси нас, пламя! Ты хочешь, чтобы мы сошли с ума, когда наш дом будут осаждать влюбленные ухажеры?» Притворно ужаснулся Тарк, но было видно, что идея ему понравилась. Если вчерашний вечер был наполнен страстью, то сегодня было просто уютно. Бывает такое ощущение, как будто вернулся после долгого странствия домой. Что-то подобное испытывала и я. — О чем вы договорились? Почему не позволили нам присутствовать? — спросила, подползая под теплый бок к рейл, который лежал ближе остальных. — План отцам понравился. «Обсуждали детали. Вам это ни к чему», – ответил он, прижимая меня к себе. «И когда?» «Как скоро мы покончим со всем этим?» – уточнила я, широко девая. «Спешка в таком деле лишь помеха. Одно то, что мы впервые собрали семейный совет, скоро станет темой для обсуждения. Утаить такое событие от соседей невозможно. Пусть теряются в догадках о причине визита. Это подогреет интерес заказчиков». А мы пока подготовимся. Причем будем делать это не таясь. Кстати, ты молодец, Сэй. Отличная идея. Похвалился Тарблондина. К сожалению, моя смекалка и трудолюбие не распространяются на офисную работу. У меня от этих скучных цифр и договоров глаза слепаются. Но я буду стараться. Буркнул Саймон. Ты нам здесь нужнее. Так уж вышло, что готовить кроме тебя умеет только Тарк. И только одно блюдо. — хмыкнул Рэй. — Я вообще-то тоже умею. Яичница и заварная лапша удаются мне идеально, но ну, почти, — сказала я, еле ворочая языком от усталости. — Спи уже, — хохотнул рей почувствовав обжигающий поцелуй в щеку, я уснула с довольной улыбкой на губах.